Интермедия Стремнина несет через пороги красный плод. Он кружит в водовороте и попадает в глубокую заводь между черными камнями. У самой поверхности возникает золотистый блик. Эта широкая рыба разворачивается и ловит яркую приманку. Плод исчезает. Две пары глаз наблюдали движение рыбы. Сын Коршуна наглядит на своего белого друга и указывает губами, как это принято у его народа. «Ампара Дрома! Большая Дорада!» Старик кивает. «Мой сын!» — тихо говорит он. «Найди мне несколько зеленых кузнечиков, у которых широкие крылья!» Тинкомиа. Молодой индеец идет в заросли. Через 10 минут он возвращается с кульком из листа Бихао. «Тинкомиа», — говорит он, улыбаясь, — берет сапор и уходит вверх по течению, туда, где над речкой наклонились стволы Сурибио. Старик готовит свою снасть — крепкое метровое удилище с катушкой и прочной нейлоновой леской, короткий металлический поводок и солидный крючок. Осторожно привязывает к крючку шелковой ниткой кузнечика — Подкрадывается за широкими листьями к самому перекату и кистевым движением забрасывает приманку. Кузнечик отчаянно бьется на быстрине. Его несет в заводь у черных камней. Что-то блеснуло под водой. На приманку идет рыба, крупная дорада, не меньше килограмма. Она заходит сбоку и клюет. Рыболов тотчас подсекает. Удочка изгибается дугой, будто рапира, когда рыба, почувствовав крючок, бросается прочь. Сперва вглубь, к укрытию между камнями, потом через быстрину к маленькому заливчику на другой стороне, где водоворот крутит обломанные сучья. Если Дорада доберется туда, она будет спасена. И рыболов держит ее, держит так, что удочка становится похожей на лук. Рыба поворачивается обратно, всплывает и заходит на цель. Снова и снова смыкаются ее челюсти. Но даже зазубренные, как пила зубы, дорады, бессильны против стального поводка. Она дергает, она тянет, наконец выбивается из сил. И старый рыболов осторожно подводит ее к заранее намеченному месту, где по песку и гравию можно вытащить добычу на берег. Удар по голове тупой стороной мачете, и можно подвешивать рыбу на лиане. В это время в зарослях Сурибио начинает стучать топор. Старик качает головой. Может быть, у рыб и впрямь не такой уж хороший слух, но вибрации, конечно, дойдут и испугают их. К тому же течение скоро принесет сверху свежие щепки и сучья. Лучше поискать другой уголок для рыбной ловли. Обернув рыбу в листья бихао, он перевешивает ее в тень, берет ружье и поднимается мимо переката к следующему плесу. Здесь в реку впадает ручей. Он кишит мелкими рыбешками самое крупное, не больше указательного пальца. С полдюжины видов представлено тут, и у каждого свои повадки. Каждый занимает свою крохотную нишу в микрокосме лесного ручья. Старик молча глядит на них, мысленно сортирует, перебирая латинские названия. Две-три из этих рыбешек описаны и наименованы им самим. Но сейчас он классифицирует их безотчетно. Больше под долголетней привычки к занятию, с которым пришла пора расстаться. В эту минуту для него гораздо важнее то, что эти рыбки как будто сделаны из золота и эмали, а другой вид кажется олицетворением понятия «металлический блеск», а вон та вся в синих пятнах. Но полно, он должен найти что-нибудь покрупнее для тружеников, которые мастерят для него плод. Старик перешагивает через ручей и идет дальше. На следующем перекате он берет двухкилограммовую рубия, на плесе три дорады, а в глубокой темной заводе под корнями упавшей сейбы увесистую черную махара – рекорд дня. Конец кузнечикам, а значит и клеву. Сегодня рыба никакой другой наживки не признает. Ничего. Добытого хватит с лихвой для четверых, пусть даже трое из них – молодые индейцы с завидным аппетитом. Старик уже возвращается вниз, когда его обгоняет плод. Совсем небольшой, из тонких бальцевых бревнышек. На носу, работая длинным шестом, стоит индеец. На корме опустилась на колени молодая женщина с грубо оструганным веслом. Между ними лежит на настиле из жердей какая-то фигура, завернутая в плащ. Две заплечных корзины подвешены на стойках и сучьи в суребио, чтобы не замочила водой. Мужчина и женщина одеты только в короткие набедренные повязки. Они заметили старика в кустах на берегу, но не показывают вида, только сильнее разгоняют плод. И вот быстрина у переката подхватывает его и увлекает за собой. Когда старик приходит в лагерь, чужой плод уже причален возле лодки. Завернутая в плащ фигура лежит на берегу под тенистым деревом. Женщина занята стрепнёй у костра, мужчина сидит и негромко переговаривается с тремя молодыми индейцами, которые вернулись из леса. Белый идёт за своей первой дорадой и складывает весь улов на берегу в двух-трёх шагах от воды. Потом моет руки и подходит к индейцам. Уголком глаза он видит, как женщина встала, нашла в своей корзине короткий нож и принялась чистить рыбу. Короткое приветствие. Старик присоединяется к кружку мужчин. Несколько минут все сидят молча. Потом сын Ацелота говорит. «Мой отец. Люди Зеленой реки привезли больного. У них больше нет своего знахаря после того, как дед вот этого человека умер в прошлом году». «Знахарь Зеленой реки. Яри Домико, старый друг, брат по Удава». Один из многих, которые уже ушли из жизни. Выходит этот молодой человек с умным, спокойным лицом, внук Яри. «Куда вы направляетесь?» — спрашивает старик. Индейц зеленой реки мнется. Проходит несколько минут, наконец за него отвечает сын выдры. «Они слышали, что мой отец сейчас здесь, на этой реке», — говорит он и подумали, что, может быть, мой отец согласится лечить больного. Но они стесняются просить моего отца о помощи, потому что у них нет достойного дара для Хайбана и Бия. «Не нужно никаких даров, чтобы я помог внукам моего брата, если только это в моих силах», — говорит старик. «А что с больным?» «Его порубили мачете», — отвечает внук Яри. «Чужие люди». Капуния, бледнолицы, пришли туда, где он посадил какао, стали наполнять свои корзины его плодами. А когда брат моей жены попытался отстоять свое добро, они пустили в ход мачете. Если бы мы с моим братом не подоспели, они бы его убили. «Вы сообщили об этом случае в деревню?» — спрашивает старик. «Сообщили. Алькальт хотел наложить на наш штраф за драку». А священник сказал, чтобы мы принесли свинью пожирнее. Тогда он прочтет молитвы и зажжет восковую свечу. Но у нас нет жирной свиньи. Старик опускается на колени около раненого. Мышцы на груди рассечены клинком. Рана длинная, но не глубокая. Ребра не задеты. Есть воспаление. На предплечье наживая рана поглубже. Температура высокая. Похоже на начинающееся заражение крови. «Скипятите два котелка воды. Подайте мне мешок с красной завязкой. И Мангаи, тебе придется помогать мне. Вымой руки сперва водой с мылом, потом вот этим спиртом, а остальные пусть смастерят навес и широкие нары». Не успел он договорить, как три мачете уже рубят кусты. Индейцы умеют работать быстро, когда знают, что это нужно. Три часа спустя больной лежит под навесом на чистом покрывале. Раны очищены, продезинфицированы и перевязаны. Он получил пенициллин и стрептомицин. Температура упала на несколько десятых. К счастью, на людях лесного племени, как правило, все быстро заживает. Индейцы из зеленой речки остаются в лагере. Мужчина помогает заготавливать материал для большого плота. Жерди, суребио, чтобы скрепить основу. Лианы анкла и луп магахуа для вязки. Сапановые палки для настила под багаж. Прутья, мангалеты и листья бихао для навеса. Женщина стряпает и с разрешения знахаря присматривает за раненым. Наступает вечер. Старый охотник сидит на своем гамаке и курит трубку. Рабочий день индейцев закончен. Они сейчас купаются в реке пониже лагеря. Вот один из них возвращается. Это внук Яри. Он говорит что-то жене, которая раздувает костер, стоя на коленях. Она встает и роется в одной из их корзин, висящих на ветке поблизости от плота. Вот достала сверток из прокопченных листьев и передает его супругу. Молодой индеец медленно подходит к белому охотнику и останавливается в двух шагах от него. «Хаибана!» — говорит он уважительно. «Говори, сын мой, я тебя слушаю». Индеец распутывает глубинные завязки и протягивает сверток старику. Охотник берет его в руки. «Восемь початков кукурузы». Два золотисто-желтые, два темно-красные, два густо-фиолетовые, два и синя-черные. Четыре рода ритуальной кукурузы, которые знахарю положено выращивать около своей хижины. Плодородие, успех на охоте, врачевание и ключ к стране духов. «С участка моего деда», — объясняет молодой человек. Старик молча кивает. 8. Символ могущества. Волшебное число. В нем соединяются и бесконечность, и бренность. Кукуруза священна. Дар мертвого знахаря живому.